Эпилог первый. Спустя месяц. «Мы приехали». Дёргаюсь от голоса Игоря. Львёнок, услышав отца, тот же поднимается на ножки и на всех парах бежит в коридор. А я за ним, пока могу. Скоро животик станет еще больше, и максимум, что я могу сделать, вальяжно идти за огоньком. А у него ракета в заднице. «Ну как?» выглядываю из за стены встречая покровских игорь помогает сестре снять пуховик и цепляет на вешалку а настя поглаживая небольшой животик бежит ко мне с пакетом я купила хурмы радостно сообщает той что рот вяжет той сияет на глазах о мы две извращенки кто же знал что с беременностью вкусы меняются а у нас они еще и совпали И пока Настя живет с нами, решая квартирный вопрос, в два часа ночи мы вдвоем стоим у холодильника, разрезая маринованный арбуз. В декабре-то свежий не найдешь? У нас вообще много совпадений. Забеременели в одно время. Разница всего несколько недель. У Насти срок побольше. Только от кого она так, не говорит. Как-то в слезах она поделилась своей историей, когда мы остались одни». Как и говорил Игорь, Настя и правда влюбилась в одного человека, из-за которого даже поругалась с братом. Но потом тот разбил ей сердце, ушёл к другой из-за ребенка. Но не знал, что и Настя на тот момент была беременной. С тех пор они и не общаются, поэтому Покровская решила помириться с братом. Поняла, что роднее у нее никого нет. Призналась, что ошиблась и даже попросила у Игоря прощения. Тот простил. У них вообще любовь. Думаю, из-за того, что родителей у них нет, и всю жизнь рука об руку идут. Игорь воспитывал ее не только как брат, но и пытался быть отцом. Но по ним и видно, дурачится, и осекает ее, когда та творит всякую чушь. Она молоденькая еще, всего двадцать, любит буянить. Творческая личность со своими тараканами, как говорит Игорь. Вот для этой личности они сегодня ездили и искали квартиру. «Присмотрели одну», — сообщает Игорь. «Без мебели после ремонта, но решили, что сами докупим. Да?» Он подхватывает сына на руки и проходит мимо сестры, трепляя ее по макушке. «Да», — та радостно кивает. «А то уже устала вас смущать, неловко как-то». «Всё Все — утешаю ее. «Хотя порой...» Мне неловко заниматься сексом, зная, что помимо нас двоих поблизости есть кто-то еще. А когда Игорь меня наказывал за побег, я на следующий день ходила, взгляд с пола не поднимала. Боялась, что сестра его все слышала. Оказалось, она вообще спит, как убитая. «А в ЗАГС заехали?» Бегу следом за своими мужчинами, поправляю кольцо на пальчики и встаю за спиной Игоря опускаю подбородок на его плечо и жду когда он повернется ко мне и я поцелую его в щёчку. делает все так как я и хотела касаюсь губами глотковыбриты щеки заехал заявление подал в конце января поженимся эх жалко что в июле уже поздно ничего зимняя фотосессия тоже красивая успокаивает меня будущий муж но второй должен родиться уже с моей фамилией да да Закатываю глаза. Уже слышала это. Ладно, раздевайтесь. Мы с львёнком ужин приготовили. Я пока не буду. Неловко отзывается Настя. Немного устала. Пойду отдохну. Хорошо, киваю. Она просто еще не почуяла запах моего запеченного картофеля с мясом. Тогда Игорь идет за мной. С радостью, говорит он и направляется на кухню. Малыша кормила? «Нет, вас как раз ждали. Пока Игорь сажает львёнка в стульчик, раскладываю по тарелкам ужин. Красиво расставляю на столе, достаю недавно приготовленный салат, а моему любимому мальчику теплый супчик. Как он их обожает, отдельно варю, все равно супы никто не ест. И главное, делает это самостоятельно. берет ложечку и ест сам. Ещё неаккуратно, но сам факт. До моего появления он вообще ничего не умел. А сейчас уверенно бегает». Сам ест. Вот бы еще заговорил. Я с нетерпением жду его первого слова. Какое оно будет? Мама? Папа? Или вообще кушать? Очень вкусно, — хвалит Игорь мою стряпню. Старалась. Приправляю картошку лимоном под удивленный взгляд мужа. Отмахиваюсь и легко отвечаю на его изумление. Не обращай внимания. Пока это тяжеловато сделать. Усмехается он, отправляя кусочек картофеля в рот. А потом подается вперед, пальцем стирает с уголка моих губ соус. Свинотка. Сам такой. Обижена бубню. А малыш на его слова только смеется. «Ты видел, что ты сделал? Выставил меня на посмешище перед сыном, а потом вообще меня всерьез воспринимать не будет?» Закатывает глаза. «А я шучу же. Наверное. Какая ты невыносимая. Не нарывайся. Я только днем плюшевый Мишка, и все тебе позволяю. А вот ночью округляю от шока глаза. Это он не врет. Днем его ледяной характер огонек топит, а я вот ночью уже не справляюсь. Льдина, блин. Ничем растопить его жестокость не могу. А я спать к Насте уйду, показываю ему язык. Я тебе уйду, угрожающе шепчет, хлопая кулаком по столу. А мне что, терпеть мужа узурпатора? «Утрируешь», — усмехается. «Я захватил власть только в постели. В остальном я добрый, милый и пушистый». «Да-да, конечно», — закатываю глаза. «Кому ты лапшу на уши вешаешь?» «Наш спор зашел бы дальше, если бы не...» «Мама!» Я резко застываю с вилкой во рту. Распахнув глаза, смотрю на Игоря. Он тоже ничего не понял, опешив. «Мама!» Мы синхронно поворачиваемся к Леве. Он глядит вниз на свою выпавшую из ладошки ложку. Мама. Ты слышал? Удивленно спрашиваю, вставая со стула. Ноги подкашиваются, а меня сейчас разорвет от радости. Доставай телефон быстро. Надо записать первые слова. Уже четвертое. Мама, первое слово. Быстро суечусь, достаю чистую ложечку и даю своему малышу. И, сев рядышком, прошу его, скажи еще раз, лапочка моя. А он меня игнорирует. «Почему не папа?» — негодует Покровский, достав телефон и включив видео. «Несправедливо. Я с ним с самого рождения, а ты...» «Замолчи!» — шикую на него и продолжаю уламывать своего ребёночка на еще одно такое слово. А он уминает супчик за обе щеки. И я сдаюсь. «Ладно». Но от тебя я так просто не отстану. Оставляю сына в покое, продолжаю есть и мечтательно ждать момента, когда он заговорит, но уже серьезнее. Скажет «Ма, я тебя люблю». «Ах, надеюсь, ты с таким довольным видом думаешь обо мне», подтрунивает надо мной Игорь. И хоть до этого он меня немного взбесил, сейчас я щелкаю его по носу. «Мечтай». Думаю, какое первое слово будет у новобранца. Подпираю голову рукой. Там уж я позабочусь, чтобы папа сказал. Ну-ну, посмотрим. Усмехаюсь, поглаживая небольшой животик. Но уверена, она будет маминой доченькой. Или папиным сыночком. С вызовом говорит мне. Поспорим? Протягиваю ему ладонь. черт а если правда мальчик? так ты первый сын был. Второй тоже, вероятно. Гены, мать их. Ах, ладно, рискну. Спорим, пожимает мне руку. На что? На желание. Договорились. Левёнок, разбей. Мы подносим наши соединенные руки к сыночку. И тот, ничего не понимая, бьет по ним ладошкой.